Общая культура века всегда яснее всего отражается в воззрениях на половые отношения и в законах, регулирующих эти отношения. Именно это отражение и представляет главную тему нашего исследования. Смотрите иллюстрированную историю нравов эпоха Ренессанса, вступление Культура абсолютизма отразилась в области половой как галантность, как провозглашение женщины, властительницей во всех областях, как ее безусловный культ. Век абсолютизма — классический век женщины. Она повелевает не только как тайное государиня. Ее права царицы признаны официально перед лицом всего мира. Она открыто выставляет свой сан —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 Нет ни одного писателя, которого она не поработила бы, ни одного пера, который не снабжал бы ее крыльями. Даже в провинции есть поэты, посвящающие себя ее воспеванию, всецело отдающиеся ей. И из фемиама которой ей расточают Дура и Шентиль Бернар, образуется то облако, которое служит троном и алтарем для ее апофеоза — облако, прорезанное полетом голубей и усеянное дождем из цветков. Проза и стихи. Кисть, резец и лира создают из нее, ей же на радость, божество.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 была везде одна и та же, то одинаково была и культурная физиономия эпохи. Везде царила женщина, везде господствовали законы галантности. Различия здесь только в большей или меньшей утонченности форм. В других странах эти формы несколько грубее и неуклюже, как это бывает всегда с копиями, чем во Франции, где в силу вышеописанных, благоприятных для проявления абсолютистской культуры предпосылок, могли развиться и утонченнейшие формы галантности. И в этом все различие. Сущность галантности заключается в том, что женщина в качестве орудия наслаждения, как живое воплощение чувственности, взошла на престол ей поклоняются ей курит фемиан как олитворенную злолострастью перед ее умом и воображением перед ее душой благоговеют лишь настолько насколько они возвышают ее чувственные прелести и доставляемое ею чувственное наслаждение культ женщины и чувственности в указанной форме был также неизбежен, был таким же необходимым историческим последствием, как и самое возникновение абсолютизма. Там, где ограниченный численно класс мог существовать за счет всего остального населения и беспрепятственно удовлетворять свои вожделения, он неизбежно становится паразитом. А у паразита одна только программа — физическое наслаждение. Один из остроумнейших эпикурейцев эпохи, уже раз нами процитированный, Аббат Глиани писал, «Человек существует не для того, чтобы постигнуть истину, и не для того, чтобы быть жертвой обмана. Все это безразлично. Он существует исключительно, чтобы радоваться и страдать. Будем же наслаждаться и постараемся поменьше страдать» а желаннейшим наслаждением становится любовь. Так последняя должна была стать в век абсолютизма самоцелью. Так должен был возникнуть общеобязательный закон. Во всех случаях и во всех отношениях надо быть галантным. Паразит хочет, однако, наслаждаться, не затрачивая предварительно ни одновременно, никакой умственной или душевной энергии поэтому страсть и борьба безусловно упраздняются удовлетворение чувственности таков общий закон морали нравственности противоречит только отказ женщины поэтому с самого начала готовы уступить ее колебания только средство увеличить наслаждение мужчины. Один из величайших мастеров по части галантности, граф Тилли, говорит в своих мемуарах, «Во Франции необходимо пустить в ход немало прилежания, ловкости, внешней искренности, игры и искусства, чтобы победить женщину, которую стоит победить. Приходится соблюдать формальности, из которых каждая одинаково важна и одинаково обязательна. Зато почти всегда есть возможность насладиться победой, если только нападающий не болван, а женщина, подвергшаяся нападению, не олицетворение добродетели. Если дама колеблется, то только потому, что хочет увеличить удовольствие мужчины, добивающегося ее благосклонность Какое очарование связано с подобными сооружаемыми препятствиями? восклицает граф Тилли. Женщина не желает сразу сдаться. Она позирует в роли неприступной. Она должна говорить «нет», а ее поза внушает мужчине уверенность в успехе. Все грубое и опасное должно быть исключено из любви. Страстная ревность считается смешной. Если обнаруживается это чувство, Оно вызывает только недоверчивые и неодобрительные покачивания головой. Соперники скрещивают шпаги, но они редко прокалывают сердце, обыкновенно оставляя на коже лишь царапину. Подобно шипам розы, любовь должна наносить лишь моментальную боль, а не подобно кинжалу в бешеной руке, опасной для жизни раны, еще менее убивать. Кровь — только символ, а не удовлетворение мести. Не нужно бойни. Достаточно одной капли, чтобы создался этот символ. Желание обнаруживается всегда элегантно и грациозно, а не бурно и разрушительно. Никто не позволит себе жеста циклопа. С руки никогда не снимается перчатка. Люди садятся за стол наслаждения, как беззаботные жуиры, а за их стульями в качестве прислужника стоит радость. Подобное представление о любви, лишенной всякого животного элемента, предполагает, как свое полярное дополнение, систематическое воспитание женщины как лакомого кусочка для чувственного наслаждения.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 Каждая женщина должна принадлежать всем, должна обладать искусством, увеличивать до бесконечности свою способность наслаждения, удвоить, удесятерить свою личность. Всеми способами, речью, движениями, костюмом, шуткой, игрой, всем своим психическим и духовным существом, Женщина обязана доказывать, что она постоянно и мастерски осуществляет эту свою единственную программу жизни поведение ее должно внушать мысль что ее воображение всецело насыщено сладострастными представлениями что ее мысль обращена лишь на один этот предмет занята только его разнообразными возможностями во всяком случае она должна принять такую позу. Ибо и любовь стала публичным актом, предметом выставки и разыгрывается на сцене перед тысячу зрителей. Поэтому эпоха особенно высоко ценит женщину уже от природы, настроенную чувственно, жаждущую все новых наслаждений и вечно мечтающую о праздниках любви. Этот тип женщины, пластическое искусство, воспроизводит в бесконечном количестве словословящих изображений, а также восторженно поют и хвалу галантные певцы. Самая прекрасная женщина — та, на щеках которой цветут розы сладострастия, пышная грудь которой, поднимаясь и опускаясь, обнаруживает тайный огонь ее сжигающий. Само собой понятно, что этим я обусловливаю все поведение мужчины, тогда как поведение женщины было лишь ответом на его поведение. Мужчина должен был уважать в женщине драгоценнейший сосуд сладострастия И он так и поступал, превращал женщину выдало в единственное божество. Обращение его с ней было равносильно постоянному боготворению ее, неизменному и самозабвенному культу в словах и делах. Любой разговор с женщиной мужчина начинал словами «Я был бы счастлив, если бы...» и заканчивал его неизменно той же мольбой «Когда вы осчастливите меня?» Эти слова мужчина нашептывал женщине на ухо, говорил ей при встрече, тайком пожимая руку, вкладывал в легкий поцелуй, который запечатлевал на ее руке, или во взгляд, который обдавал ее в театре или в салоне. Он постоянно произносил эти слова и произносил только их, а она постоянно снисходила, даже еще в то время, когда он произносил эти слова. Женщина обладает только достоинствами, она добродетельна и прекрасна, и при том прекрасна каждая. Подобно тому, как каждая женщина до известной степени принадлежит каждому мужчине, так и мужчина обязан распространять свой культ на каждую женщину в отдельности. Каждой женщине, в частности, обязан говорить и доказывать, что именно она — то существо, которое заставляет его кровь течь быстрее, которое возбуждает его чувства и так далее. Каждая женщина должна себя чувствовать царицей. И эта цель кладет отпечаток, На все его поведение смягчает его голос, так как преданности и боготворения не мерятся с шумливостью. Искренность и откровенность во взаимных отношениях вытесняются вежливостью и, смотря по обстоятельствам, более или менее подчеркнутой лестью. Противоречие допускается только в том случае, если оно превращается в комплимент». Мужчина устраняет с пути женщины каждое препятствие. Каждое ее желание становится для него приказанием, малейший ее каприз законом. Женщине предоставлено первое место, ей уступают дорогу, дабы ей было удобно идти. Каждый считает для себя честью отказаться от собственных прав и выгод в пользу ее. Желания и взгляды женщины обязательны для мужчины и заглушают еще в зародыше его собственное мнение. Служению женщине мужчина посвящает половину жизни, а некоторые даже и всю целиком. Нет такого дня, когда бы он не уделял ей несколько часов, и в такие часы она может распоряжаться даже гением, как преданным и безвольным рабом. Только что описанное поведение мужчины должно, однако, и это важно, иметь эротическую нотку который и отличает галантный век от всех других эпох. По существу галантность, рыцарское отношение более сильного к более слабому, вечно, и поэтому всегда на лицо в отношениях полов, как вечно и их отличие друг от друга в смысле физической силы. В эпоху галантности это рыцарское отношение, однако, доведено до смешного, и при том исключительно в направлении эротическом мужчина относятся к женщине по-рыцарски не только как к существу более слабому, а как к драгоценному орудию желаннейшего наслаждения в ней воплощенного. В эпоху галантности, естественно, должна была коренным образом измениться и сущность чувственных проявлений. Из проявления силы, всегда, впрочем, самой природы ограниченной, Чувственность превратилась в простую игру. Любовь стала галантностью, так как игру можно продолжать до бесконечности, и каждый день ее можно разнообразить. Все формы взаимного ухаживания превращаются в игру и тем самым становятся более утонченными. Рафинированность Не только обычная попытка найти новое решение для удовлетворения страсти, помимо естественного, ставшего невозможным виду предшествовавшего разврата, а также, в данном случае, секрет удесетерит ограниченные силы индивидуума, чтобы идти вровень с числом любовников и любовниц, содержать которые позволяют средства и обстоятельства. Все духовное, душевное, артистическое, Лишь средства возбуждения, средства выработать новые формы галантности, придумать новые откровения в этой области. Все это неизбежно приводит к изменению моральных воззрений. «Мораль внесла в любовь все зло», — говорит Ретивделя Бретон. А Аббат Галиани издевался. «Если добродетель...»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 усугубляется от мысли, что до нее бесчисленное множество других женщин уступало его желаниям, и так далее. Таковы в общих чертах законы абсолютистской культуры и их специфическое отражение в половой области. Более детальное обоснование этих законов и их отражений, иными словами, вопросы, как они осуществлялись и выражались, как они, влияли на житейскую философию, на язык, на частную и публичную нравственность, на юридические понятия, на литературу и искусство, эти вопросы будут нами рассмотрены в отдельных главах. Здесь необходимо подчеркнуть только один вывод. Этот вывод гласит, век господства женщины никогда не бывает веком истинного возвышения женщины, а напротив ее глубочайшего унижения. Культ женщины, подобной тому, который господствовал в XVIII веке, мог установиться вообще только при условии такого унижения. В самом деле, в эпоху абсолютизма мужчины и женщины стояли рядом не как равноправные личности, а ведь только в таком равноправии коренится истинное возвышение женщины. В XVIII веке, она не имела никаких реальных и гарантированных прав. Напротив, политическое господство мужчины и его произвол по отношению к женщине были безграничны. Век, видевший в неверности женщины желаннейшую пикантность, способную только повысить половое наслаждение, предоставлял в то же время мужчине право подвергать жену на основании одного только подозрения в измене строжайшему наказанию — а именно пожизненному заключению в монастырь. Так как мужчина имел полную возможность исполнять всякое свое желание, то он неизбежно стал рабом своих капризов. И незаметно общепризнанным законом сделался безумнейший парадокс. Мужчина провозгласил своего раба своим господином и служил ему как раб. Основной сущностью любви сделался мазохизм. Такова в последнем счете половая мораль абсолютизма. После всего сказанного, не требуется особого дара проникновения, чтобы понять основную черту эпохи и рассеять всякие сомнения на этот счет. Тем не менее, надо здесь особенно подчеркнуть эту черту, так как ее необходимо принять во внимание при оценке как всей тогдашней женоподобной культуры, так и каждого из той сотни параграфов, на который распадался кодекс галантности и соблюдения, которых эпоха требовала с такой же категоричностью, с какой она требовала подчинения установленным абсолютизмом политическим законам. Развитие абсолютизма происходило в разных странах с неодинаковой быстротой, а господство его длилось в разных странах не одинаково долго. Причина этих явлений коренилась В неодинаково быстром темпе развития капитализма, который сначала предполагал наличность абсолютизма, а потом на известной ступени развития устранил его. В Германии и Австрии господство абсолютизма продолжалось в сущности до 1848 года, то есть держалось более 200 лет, тогда как во Франции оно кончилось уже в 1789 году просуществовав менее 200 лет, а Англия уже в восемнадцатом веке вступила на путь развития буржуазных отношений. Из этих отличий, равно как из неодинаковой продолжительности существования в разных странах абсолютизма, следует, как и в эпоху Ренессанса, что не только в одно и то же время существовали различия между отдельными странами, как уже было указано, А также и то, что в каждой отдельной стране нетрудно констатировать крупные различия между восхождением, расцветом и упадком абсолютистской культуры. Так как наша цель выяснить только основной закон эпохи и изобразить историю скорее в поперечном, чем в продольном разрезе, то мы можем спокойно удовольствоваться общим рассмотрением абсолютизма во всех странах. С другой стороны, естественной рамкой для тома, посвященного Галантному веку, служит именно XVIII век, так как в XVIII веке абсолютизм всюду, за исключением Англии, достиг своего апогея. Во всех европейских странах XVIII век был веком господства женщины, имевшим, конечно, свой период как подготовки как и завершение.